162. Философия древняя советовала мыслить о дальних мирах, как бы принимая в них участие. В разных формах давались эти указания. В чем же их сущность? Они не могут быть отвлеченностью. Настойчивость в указаниях о принятии участия показывает, что такая мысль имеет большое значение. сильные лучи планет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 Встреченные мыслью отрицания дадут тяжкие следствия. Не нужно думать, что следует мыслить непрестанно о дальних мирах. Важно направить к ним основную мысль, и она естественно потечет в определенном направлении. Мысль разделяется на внешнюю и внутреннюю. Явление внешней мысли можно отмечать на аппарате, но внутреннее почти неразличимо, хотя дает окраску и химизм. Мысль о дальних мирах пусть будет проста и без сомнений. Сомнение подобно коричневому газу. Так видим, что древняя философия заключает в себе весьма полезные указания.